Реймским горожанам вменялась в обязанность поставить 82 быка, 240 баранов, 425 телят, 78 свиней, 800 зайцев и кроликов, 800 каплунов, 1820 гусей, более 10.000 кур и 40 тысяч яиц. не говоря уже об очонках соситриной, которые доставлялись из малина, о четырех тысячах раков зимнего улова, а там еще семга, щуки, ленились, лещи, окуни и карпы, 3500 угрей, предназначенных для изготовления 500 паштетов. Уже припасено было 2000 сыров И Реймс в душе лилеи надежду, что трехсот бочек вина, слава богу, хоть вино производилось здесь на месте, хватит, дабы утолить жажду гостей, намеревавшихся пировать в Реймсе три дня, а то и более. Конергиры, прибывшие заранее, чтобы установить порядок церемониала, предъявили непомерные требования. Взяли, например, и заявили что на стол необходимо подать разом три сотни жареных цапель. Камергеры эти в сущности ничем не отличались от своего господина, от своего торопыги короля, который что ни день требовал коронования, словно речь шла об обыкновенной мессе за два лиарда исцеление сломанной ноги С утра до вечера кондитеры возводили крепости из миндального теста, окрашенного в цвета Франции. Позвольте, а как же горчица? В том-то и дело, что горчицу не успели доставить. А требовалось ее не больше и не меньше, как 31 сетя. Примечание: сетя старинная французская мирообъема, около 0,5 л. Кроме того, не будут ведь гости есть с ладони. К великой досаде у строителей устроителей тысяч деревянных мисок, оставшихся от предыдущего коронования, продали за смехотворно низкую цену. Гораздо разумнее было бы их хорошенько помыть и спрятать про запас. А что касается 4.000 кувшинов, то их раскрали или разбили.